Далеко ходить не пришлось. Повара, ясное дело, заняли наблюдательную позицию в коридоре. Стояли под дверью и мучительно гадали, едим мы сейчас или нет. Потому что для подглядывания и подслушивания двери в мохнатом доме совершенно не приспособлены. Старая работа, хорошее качественное колдовство. На века. Единственный способ узнать, что делается за дверью, это ее открыть. Но сделать это им не позволяло дворцовое воспитание. поэтому сцена с поварами вышла в высшей степени драматическая. Я натурально почувствовал себя знахарем, которого подкараулили любящие родственники только что спасенного пациента. Этот немой вопрос в глазах «ну как, будет жить?» умноженный на четыре по числу участников действия ни с чем не перепутаешь. В итоге моих тщательно сформулированных извинений никто толком не услышал. Выяснив, что нам понравилась еда – повара пришли в столь сильное возбуждение, что мне пришлось их успокаивать такими специальными волшебными щелчками по затылкам. Не то чтобы я был великим знахарем, скорее наоборот, но протрезвить пьяного, утихомирить разгневанного и предотвратить истерику худо-бедно могу, при условии, что все это случилось не со мной самим. Кухонные страсти утомили меня чрезвычайно. Поэтому мое дальнейшее участие в общем веселье было более чем условным. Я сидел в кресле и дремал. И вряд ли делал это с открытыми глазами, чего требует элементарная вежливость. Но хвала магистрам никто так и не принялся меня трясти. То ли с годами мои друзья стали милосердней, то ли услышали где-то пословицу «Не буди лихо, пока оно спит» и благоразумно сочли ее инструкции по обращению со мной. Второе вероятней. Поэтому из нирваны меня вывел не дружеский пинок и даже не попытка вложить мне в руки кружку с каким-нибудь условно бодрящим напитком, а бумажная птица, влетевшая в распахнутое по случаю исключительно теплое осенней ночи окно и аккуратно приземлившееся примехонько мне на колени. От этого едва ощутимого прикосновения я проснулся как миленький. Какое-то время разглядывал фигурку, ловко скрученную из зеленой бумаги, Потом заметил, что на ее крыльях написано слова. На левом «Приходи в полночь в скандальный переулок», на правом «Кое-что покажу». «Я даже догадываюсь, что именно», — сказала я птица. Почему-то вслух. И на меня, конечно, тут же обратились все имеющиеся в наличии взоры. «Что-то случилось?» — деловито спросил Трикелай. «Еще как случилось», — подтвердил я. «Мне записка прилетела, представляешь?» «Это на птице, что ли, записка?» — обрадовался Нуминорих. «А мы подумали, дети на улице играют». «И не особо ошиблись», — усмехнулся я. «А сколько этим детям лет делать десятое?» «Но зачем писать записки, когда в любой момент можно прислать зов?» — спросила Базилио. «Трики», — говорил, — «даже младенцы умеют использовать безмолвную речь». «Да просто потому, что писать записки на крыльях бумажных птиц...» а потом стараться переправить их точно в руки адресата гораздо интереснее, чем просто болтать», — неожиданно сказал Джуфин и добавил, воспользовавшись безмолвной речью. «Посмотри внимательно, где-нибудь на хвосте должна быть приписка. Знаю я этих птиц». Я тщательно осмотрел бумажную фигурку и действительно обнаружил на кончике хвоста приписку очень мелким, бисерным, как говорится, почерком. «Только никого с собой не бери». Честно говоря, я и не собирался. А все-таки удивительно, что такое важное замечание оказалось настолько незаметным. А вдруг я способен притащить с собой не только ближайших друзей и домашних животных, но и три дюжины соседей, просто за компанию. Впрочем, так, наверное, тоже интересней А обещанное зрелище, если что, можно и отменить в самый последний момент. До полуночи оставалось еще часа полтора. Поэтому я решил исполнить свой основной служебный и человеческий долг. В смысле сыграть, наконец, с Джуфином в крак. С Базилио ему пока ничего не светило. Сытые и довольные гости как раз принялись состязаться в приготовлении волшебной еды для виновницы торжества. Даже сэр Кофа включился в общую суету, а шанс попробовать кулинарную иллюзию, изготовленную этим гурманом, выпадает хорошо, если раз в сто лет. И я бы на её месте сейчас тоже не отвлекался на какие-то дурацкие карты.